Глава 53. Лада. Жадно всматриваюсь в его лицо, оцениваю фигуру. Мне хочется включить все лампы в этом заведении и заглянуть в его глаза, посчитать пульс, померить давление. Он не позволит ничего из перечисленного. Я превращаюсь в невротика и не способна этому сопротивляться. Начинаю злиться, и это придает мне сил. Кирилл поспешно встает из-за стола. Он с компанией приятелей, которых я не знаю. Евгения среди них нет. Более-менее уверенным шагом направляюсь в его сторону. Мои губы дрожат. Надеюсь, это не слишком заметно. Мы не виделись три недели. Никто из окружающих даже не подозревает, что он так долго не касался меня. Кирилл тоже делает пару шагов навстречу. берет меня за руку, тянется и целует в щеку. Уверенно он хотел лишь поприветствовать, а сам оторваться не может. Целует еще раз, еще. губами прижимается. Судорожно, нервно, съест сейчас будто бы. Потом в губы. Хороший мой, единственный. Словно и не было всех этих ссор, разлуки, взаимных обид. Время останавливается. Целует быстро, конечно, мы шоу не устраиваем. Я глаза закрываю, запах его в себя впитываю, ладонь на грудь кладу, чтобы тепло тела почувствовать. Еще две секунды, и я разрыдаюсь. «Поехали домой», — говорит он мне на ухо, обнимает за талию. Его дыхание обжигает кожу, я зажмуриваюсь. В этот момент кого-то начинают поздравлять с днем рождения, официанты устраивают настоящее шоу, поют, танцуют. Мы возвращаемся к реальности. Кирилл оглядывается, потом ведет меня к выходу. В тамбуре, где потише, я останавливаю его, а то мы уже в паре метров от гардероба. Почти бросили все и уехали. Может, так и стоило бы поступить? Я только пришла, у меня стульчик забронирован. Лепечу. Он смотрит на меня, снова хмурится. Тянется к своему подбородку, задумчиво потирает его. Я впиваюсь глазами в его пальцы. Хочу сосать их прямо сейчас. Я могла бы заниматься этим всю ночь. «Как ты себя чувствуешь?» — спрашиваю. Здесь освещение получше, я отмечаю, что Кирилл не бледен. Мне кажется, его лицо слегка осунулось, синяки под глазами. Но и у меня сейчас такие же. Может, мы все же успели проникнуть под кожу друг к другу, и теперь обоих ломает? «Я в порядке, а вот ты похудела», — окидывает меня взглядом. «Тебе кажется, я поправилась». Заедало сексуальное неудовлетворение мороженым. Его глаза слегка расширяются. Я тебя знаю до миллиметра, и тебя меньше, чем раньше. Не твое дело, — говорю пафосно. Мое здоровье касается только меня. Захочу — вообще есть перестану. Курить начну, бухать каждый день, таблетками закидываться. Мое тело — мои решения. Слова звучат, как крик души. Услышит ли? Прекрати нести чушь. Он берет меня за запястье. Сам прекрати. Вырываюсь. Девушка-администратор поспешно поднимается на ноги и покидает тамбур, оставляя нас наедине. «Извини, я приехал не для того, чтобы ссориться», — произносит примирительно. «Это ты попросил Ивана Дмитриевича пригласить меня лично? Я удивилась его звонку. Хотел посмотреть на тебя. Спасибо, что приехала». И он действительно смотрит, глазами шарит по моему лицу, шее, плечам и ниже. И как? Как всегда. Идеальная. С улыбкой. Моё сердце разрывается. «Ну что мне тебя силком запихать в машину, Лада? Тебе плохо, мне херово. Мы время теряем». «Ты так и не понял, насколько все серьезно. «Я понял, многое обдумал. А потом кое-что случилось. Расскажешь?» Он кивает. «Мы возвращаемся в зал, столько в свободных нет, мы занимаем один дальний, зарезервированный. Кирилл успокаивает официанта, что мы ненадолго. Что бы ни случилось, я буду тебя любить», говорю ему, подбадривая. Даже не знаю, с чего и начать. Разговор не для публичного места, но, наверное, будет правильно сказать тебе все вот так, сразу, чтобы дальше ты сама решала, поедешь со мной или нет. Я ни с кем еще не обсуждал эту тему. Кирилл, я слушаю внимательно. Ты можешь доверять мне. Мы сидим очень близко, поэтому можем говорить спокойно. Каждое слово слышно прекрасно. У меня была девушка. серьезные отношения, все такое. Мы жили вместе, собирались даже пожениться. Это было еще до того, как я увидел тебя. Знаешь, я иногда размышлял, что было бы не случись у меня рака. Я бы на ней женился, а потом бы появилась ты. И перевернула мой мир. Кирилл. Она недавно приезжала. Мы пару раз ужинали на прошлой неделе. Что? Я напрягаюсь. Зачем? Такого поворота я ожидать не могла. Тревога охватывает с новой силой. Что же это за совпадение такое? Не успели мы поссориться, его бывшая тут как тут. Только от Елены избавились, как на горизонте новая соперница. а может, и не совпадение вовсе. Буквально полторы недели назад я поделилась с Машей наболевшим. Она собиралась прилететь на мою свадьбу, хотела заранее взять билеты. Я предупредила, что мы в ссоре с Кириллом, и непонятно, поженимся ли вообще. Ладони потеет от негодования. Видимо, Маша разболтала это своей Викторией, а та общается с бывшей подружкой Кирилла. Судья Богданов свободен, печален. Почему бы не утешить? Часто хлопаю ресницами, пытаясь взять себя в руки. Сам удивился. Кирилл не замечает перемен в моем настроении. Мы поговорили, она была проездом на юге. Я сжимаю зубы, глаза застилает туман. «И чем же закончился ваш ужин?» Спрашиваю, глядя перед собой. Он с ней ужинал, пока я засыпала с телефоном в обнимку, скучала, ела себя поедом. Он в это время ужинал с другой женщиной, с той самой, с которой раньше спал. «Это не важно», — отвечает. «Это важно, Кирилл», — настаиваю. «Со мной бывает трудно, Лада», — говорит он. У меня отличная интуиция, но когда дело касается тебя, я никогда не угадываю. Всегда сюрпризы. Я просто хочу, чтобы ты знала, что я никогда не хотел причинять тебе боль. Ты с ней переспал?»